Глава 20 Мир погрузился во тьму и тишину. Единственным звуком оставалось злобное шипение друунов, носившихся над опустевшими полями и строениями в поисках живых душ, которые можно ещё поглотить. Но затем, глубоко внутри, в самый сердцевинник камня, блеснула крохотная искорка, Потом она превратилась в мерцание, которое становилось всё ярче и ярче. Бабах! Драконий камень вспыхнул ослепительным белым светом, который стремительно разливался вокруг, охватывая каждый, даже самый укромный уголок земли. Когда свет падал на друунов, они моментально исчезали. Так, буквально в считанные мгновения, вся тьма была побеждена и уничтожена. Над миром повисла глубокая, звенящая тишина. Тем немногим из людей, которым удалось выжить и видеть всё это своими глазами, показалось, что замерло всё, включая само время. Мир выглядел пустым, без малейших признаков жизни. Даже ветер и тот куда-то спрятался. Затем, словно рычание просыпающегося дракона, В небесах прокатился могучий раскат грома. Сбежались тёмные грозовые облака, и хлынул ливень. Дождевые струи падали стеной на разрушенные земли клыка, на опустевшие заснеженные деревни хребта и на продуваемые всеми ветрами пустыни хвоста. Дождь падал на покинутые всеми рыночные площади когтя, наполнял водой пересохшие русла рек по всей Кумандре. А ещё повсюду, во всех землях, дождь поливал каменные статуи тех, кто стал жертвой Друуна, и постепенно камень становился мягким, упругим, тёплым. Люди начинали оживать. Рая очнулась и сразу же судорожно глубоко вдохнула, наполняя лёгкие свежим воздухом. В кончиках пальцев рук и ног ощущалось покалывание словно иголочками. Это вновь побежала по жилам кровь, согревая тело. Рая огляделась по сторонам, удивлённо и радостно улыбаясь тому, что жива. На своём плече Рая чувствовала чью-то ладонь. Оказалось, что это рука на Маари. Повернув голову, Рая наблюдала за тем, как струи дождя размягчают камень, и её соперница оживает бывшая соперница, разумеется. Намаари пришла в себя и судорожно вздохнула. Увидела Раю, и они обменялись друг с другом понимающими взглядами. Рая накрыла своей рукой ладонь Намаари. То, что было раньше, прошло. И теперь они стали союзницами. Возможно, когда-нибудь они всё же смогут стать подругами. Рядом с ними Один за другим возвращались к жизни их друзья. Бун, Тонг, Нои и Онги. «Получилось! Получилось!» — радостно воскликнул Бун, неуклюже пытаясь подпрыгнуть и станцевать на всё ещё не слушающихся ногах. Он плюхнулся на промокшую землю и подставил дождю пятки, со смехом наблюдая за тем, как ливень смывает с них последние остатки камня. Тонг подбросил в воздух малышку Нои, И она завизжала от восторга. Не желая оставаться в стороне, на плечи великану проворно забрались ожившие онги. Затем, помогая друг другу, Рая и её друзья выбрались из трещины в земле, а после — из-под обломков тронного зала. Они увидели, что дворец был почти полностью разрушен. Землю покрывала густая сетка трещин. Друуны постарались на славу, ничего не скажешь. Весь город лежал в руинах, однако даже это не могло омрачить царившего в нём праздничного настроения. Ожившие клыконцы смеялись и плакали от счастья, встречаясь с теми, кого считали потерянными навсегда. Они пели и танцевали, подставляя свои лица струям волшебного, несущего жизнь дождя, который продолжал лить с неба. «Тук-тук!» Радостно всплеснула руками Рая, когда к ней подкатил её огромный дружок. Они нежно обнялись с ним и долго стояли, прижавшись щекой к щеке. Затем внимание раи привлекли тёмные точки в небе. Они приближались, становились больше, ярче. Драконы. Это возвращались драконы. Красочные, величественные. Они парили над головами застывших в изумлении людей, Роняли на них крупные, переливающиеся всеми цветами радуги дождевые капли. Рая ощутила прилив радости и надежды. Впервые подобное чувство она испытала, когда первый раз увидела Сису. Только сейчас оно было во много раз сильнее. Казалось, что помимо дождевых капель, драконы излучают мир и покой, служат источником добра для всей Земли. Затем словно по команде, драконы устремились к наполнившейся водой реке. Они зависли над её поверхностью и образовали круг, внутри которого вода начала бурлить и светиться. Прошло ещё немного времени, и в центре круга поднялся из воды яркий шар. Он начал медленно разворачиваться и превратился в сису — живую и невообразимо прекрасную. Открыв глаза, И увидев родных сестёр и братьев, Сису просияла. «Прани! Амба! Джаган! Пенгу! Йоху!» И она взмыла над водой, чтобы занять своё место в их строю. Наигравшись и наобнимавшись, Сису оторвалась от остальных драконов и полетела к острову. Навстречу ей на берег выбежала Рая Рая счастливо улыбнулась Сису. «Сису!» прошептала Рая, сглотнув подкативший к горлу комок. "Ага, это я, голодная", сказала Сису. "У меня есть вяленое мясо, будешь?" спросила Рая. "Я голодная, но не настолько", улыбнулась в ответ Сису. Рая с наслаждением зарылась лицом в мягкий мех и оказалась в тёплых объятиях дракона. "Сю-сю", раздался писклявый детский голосок. Сису и Рая обернулись и увидели Нои. Она ковыляла к ним, приветственно раскинув ручки. Следом за ней приближались Тонг, Бун и Онги. Тонг поднял Нои на руки и поднёс к Сису так, чтобы малышка могла обнять дракона за шею. «Ах, до да чего же приятно вновь уловить ноздрями твой незабываемый драконий аромат!» — сказал Тонг. «Ну что ж, а буду считать, что это комплимент». — ответила Сису, но смотрела она куда-то за спину великану. Все обернулись. Чуть позади всех стояла на Мааре и со слезами на глазах наблюдала за их встречей. Встретившись с Сису взглядом, на Мааре в голос зарыдала, стыдливо опустив голову. рая хорошо понимала, о чём думает сейчас её недавняя соперница. Конечно же. Намаари гадала, сможет ли дракон простить её когда-нибудь за то, что она натворила. Словно прочитав эти мысли, Сису взмахнула хвостом и нежно прижала к себе и Намаари, и Раю, и всех их друзей.